Эпилог. Десять лет спустя. Июль. Мона. «Мама, мама, он опять это делает!» Отвлекаюсь от книги, поднимая взгляд на бегущую ко мне через сад доченьку. Каштановые кудряшки подпрыгивают в такт движению. Подол платья развивается на летнем ветерке, а карьи глаза прямо искрят возмущением. Я улыбаюсь, успевая отложить теорию исключительных чар до того, как девочка настигнет меня и схватится за колени. «Ты снова подпалил мне платье!» «Да ты что? Где?» — хватаю своего пятилетнего ребенка за плечи, принимаясь вертеть ее из стороны в сторону. Розовая ткань без единого пятнышка. Бант, собравший пару прядей на затылке, тоже на месте. «Неудивительно. Мы ведь вышли из дома минут пять как. Одежда страдать начинает чуточку позже». «Здесь ничего нет, солнышко», — наконец успокаиваюсь я. Притягиваю малышку к себе и чмокаю в нос. «Твой брат пошутил». Она досадливо морщится и фыркает, как лисёнок. Ну, я ему. Отталкивается от моих колен и мчит обратно. Я вздыхаю и откидываюсь на спинку лавочки. Наблюдая, как Мелиса достигает старой яблони, я отпрыгиваю бок от выскочившего на нее мальчишки с взъерушенными темными волосами. Близнецы дались нам очень тяжело. Если б не целительница, уже спасшая меня однажды, роды могли закончиться плохо. Мелька носит ее имя потому что без этой чудесной волшебницы моего курносого чуда просто не было бы. После первых родов я не могла забеременеть больше четырех лет. А потом случилось долгожданное счастье, над которым мы с Лорендом тряслись, как над самой яркой драгоценностью нашей жизни. После Солы, конечно. Сола, наша выстраданная девочка. Биологическая дочь Рейзера Грайберга, перенявшая от отца лишь оттенок глаз. Как и у него, они у Солы зеленые. А вот волосы густые глубокого темного цвета. Лорен душевнее не чает. Она буквально на коленях его выросла, проводя больше времени в ректорском кабинете и академии, нежели дома. Более спокойного, вдумчивого и серьезного ребенка еще поискать. Порой мне кажется, что ей сейчас не 10, а гораздо больше. А вот Теус Мелисой озорные драконята. Причем в шалостях ни капельки не уступают друг другу. А уж когда скооперируются, берегись. У сына уже начала проявляться магия огня, хотя он еще очень мал для этого. Леди Берингтон говорит, из него вырастет талантливый маг, немогущественный дракон. Проявление пламени в раннем возрасте из издревле считается маркером силы. Слышу шаги за спиной и улыбаюсь, безошибочно определяя, чья они. В следующую секунду на плечи ложатся тяжелые ладони, а виска касаются теплые губы. Доброе утро, любовь моя. Лорент приносит с собой свежий запах омытого дождем леса и терпкие нотки чего-то особенного мужского, принадлежащего лишь ему одному. Он обходит лавку и садится рядом, обнимая меня за плечи. Я отвез Солу на занятие. Леди Харвуд говорит, в скором времени ее придется отправлять в академию. А где у нас принимают с такого возраста? На самом деле эта мысль давно сидит у меня в голове. Дочке уже скучно на индивидуальных уроках. Ей нужна более сложная программа и простор в магии. Я займусь этим вопросом». Он бросает взгляд на книгу рядом со мной и вскидывает бровь. Все же решила вернуться на должность. Не привлекает тебя спокойная домашняя жизнь». Фыркую хлопай ладонью по широкой груди мужа. «У нас же был уговор. Я и так просидела с малышами больше положенного». Отсюда сбежали четыре няньки. «Да, но это и их проблемы, верно, дорогая». Вздыхаю, находя глазами близнецов. Вот уже несколько минут подозрительно тихо. Ну да, все верно. Залезли в шалаш, что строили с папой неделю назад и о чем то там шушукаются. Несмотря на частые перепалки, Тео и Мелиссой очень дружные. В моем маленьком, еще хрупком мальчике уже прослеживаются мужские черты характера. Не раз он брал ответственность на себя за их общие проделки. И защищал сестру в детских спорах с другими ребятами. Из всех нянек и гувернанток с ними могла справиться одна только Марта. Но на ней и так много забот по дому. Сейчас, когда дети немного подросли, я смогу вернуться в Академию. После рождения Соло у меня это вышло уже через год. Как оказалось, короткий опыт кураторства в боевой Академии оставил в душе определенный след. И очень скоро после увольнения захотелось продолжить. Факультет злодеев на тот момент уже выпустили. Пришли новые ребята. С ними было не так весело, но зато спокойно. И я окончательно срослась со своей должностью. О тяжелых моментах прошлого я стараюсь не вспоминать. Когда вышла из клиники в тот зимний заснеженный день 10 лет назад, пообещала себе оставить за спиной все горести и обиды. Там с тяжелым «прости от Рейзера», с моими слезами и странным облегчением после. У меня получилось, в основном благодаря Лоренду. Он спрятал меня от всего плохого, словно крыльями закрыл от зла этого мира. Исцелил сердце и душу. Я ни на минуту больше не вернулась в страшные дни своего первого замужества. Даже когда узнала, что Грайборга спасли. Что черные вены проклятия, оплетавшие его душу, просочились наружу и выжгли на коже следы. Прямо как та одинокая слеза, скользнувшая по его щеке после моего прощения. Лорент сказал, целители так и не разгадали этот феномен. Дракон не должен был выжить еще после сражения и падения с высоты. Его держала черная магия, оставшаяся после заклятия матери. А потом... Потом эта тьма отступила. Ушла. Прожгла себе пути и испарилась угольным дымом в воздухе. Возможно, богиня решила дать Рейзеру Грайбергу второй шанс. Этого никто никогда не узнает. Сама я не видела его с той встречи в палате. Он не пытался связаться со мной. Мой бывший муж словно действительно умер тогда. А в озёрное королевство, соседствующее с империей драконов, уехал уже кто-то другой. Ноябрь. Лорант. Осень нынче холодная. Здесь это ощущается особенно остро. Ледяные волны бьются о скалы, разлетаясь фонтаном брызг до самых небес. Ветер треплет голые ветви редких деревьев каким-то чудом прицепившихся корнями к соленым камням. Солнце практически не показывается из-за полотна туч, оккупировавших небо. Тюремный остров и беспогодных причуд — место невыносимое для жизни, а ближе к земле оно становится еще более жестоким. Здесь нет ничего, кроме высокой темной башни, где держат особо опасных преступников и разбросанных по территории деревянных домов для тех, кому повезло чуточку больше. Или нет. Сделать выводы смогут лишь те, кому удалось просуществовать и там, и там. Десять лет назад я имел возможность выбрать место заключения, той, которой удалось почти погубить четыре жизни. Мою, Рамоне, еще не рождённый на тот момент Солы и Рейзера Грайберга. Судьба последнего заботила меня меньше всего, но из песни слов не выкинуть. Он тоже стал своеобразной жертвой темного колдовства а когда чудом выжил, даже пальцем не ударил, чтобы помочь матери. Он просто исчез, прихватив с собой приличную долю из родовых сейфов. После подобного поворота даже глава рода поубавил пыл в защите супруги. И вот судьба леди Грейберг оказалась в моих руках. Тюрьма или огромная сумма компенсации. Что сказать, деньги меня не интересовали. На тот момент я был, возможно, слишком жесток но даже по прошествии времени не жалею об этом. Суд выдвинул обвинение и назначил наказание сроком в 10 лет. А место пребывания мог выбрать лично я, как единственный представитель рода, едва не исчезнувшего по вине этой женщины. Через два дня истекает срок того приговора. Я прибыл сюда, дабы убедиться, что леди Грейберг не станет мстить, едва выйдя на свободу. Каменная тропа ведет к высоким непроницаемым вратам а оттуда к башне. Ледяной ветер треплет на мне мантию, словно желая сорвать ее и растерзать в клочья. Впереди зажигается фонарь, следом распахивается дверь, и темноту пронзает полоса света. «Что-то вы рано, господин!» перекрикивает непогоду стражник в уже зимнем тулупе. «Скорее, скорее внутрь, а В башне немногим теплее, но хоть ветра нет. Трещат дрова в камине и пахнет сжёным деревом. Вот допуск. Протягиваю запечатанный свиток. В камеру 117. Стражник забирает бумагу, ломает печать и быстро пробегает глазами написанное. Кивает. Да-да, все верно. Пойдемте. Мы проходим клетки лифта, и тот мчит нас вниз. С каждым этажом становится все холоднее, а душу окутывает какая-то мрачная безысходность. Честно говоря, толку от вашей встречи не будет. Я перевожу на мужчину вопросительный взгляд. Бабка-то того, что вы имеете в виду. Лифт останавливается, решетка с лязгом отъезжает в сторону. Мы выходим в узкие коридоры и движемся направо. По обе стороны начинаются камеры. На этом этаже они все закрыты. Увидеть узника можно лишь в небольшое окошко сверху двери. Но кукушечка не выдержала у несчастный. С нескольким опозданием поясняет стражник. Десять лет на нижнем ярусе – это вам не хухры мухры. Он останавливается перед очередной дверью и звучно грохает по ней кулаком. «Эй, мадам, отошли к дальней стене, к вам тут гость!» Щелчок, и передо мной открывается маленькая комната. Вернее, каменный мешок без окон. Единственный источник света — артефакт на столе, источающий еще и тепло. Прохожу внутрь, замечая человека, сидящего на койке. Коротко стриженные седые волосы. Бледная серая кожа, покрытая сетью морщин. черная робы до самых щиколоток так и босые ноги. «Ну Но вот опять!» — досадливо тянет мой провожатый. «Что поделать с этой бабой?» — Все с ног стягивает. Я скольжу взглядом по каменному полу и обнаруживаю разбросанные носки и тапки. «Здравствуйте, леди Грейборг. Обращаюсь к пожилой женщине. Она молчит и смотрит в одну точку перед собой». «Скоро вы будете свободны», продолжаю, подходя чуть ближе. «Через два дня за вами приедет супруг». ли реакции. Хотя нет, она начинает едва заметно раскачиваться из стороны в сторону. Затем добавляется мычание. С каждой секундой движение становится явнее и резче, а звук громче. «Ну вот, разволновали. Теперь до следующей ночи не угомониться». Я смотрю на узницу еще с минуту, а затем отворачиваюсь и ухожу. Тюрьма стала тем, что в итоге сломала леди Грайберг. Успела ли раскаяться в своих преступлениях? Теперь никто этого не узнает. Но причинить кому-либо вред она уже точно не сможет. Обратно лечу на пределе скорости. Нужно попасть домой до рассвета. Я не хочу тревожить Рамону, вовлекать ее снова в то, что она так долго забывала. Переступаю порог еще затемно. Медленно иду к парадной лестнице, поднимаюсь на второй этаж, на ходу снимая мантию. Оставляю ее на софе в коридоре и расстёгиваю пуговицы рубашки. Проходя мимо детской, осторожно приоткрываю дверь и заглядываю внутрь. Близнецы сладко спят в своих кроватках. При виде беззаботных детских лиц в груди разливается тепло. Отступаю обратно и следую дальше, до комнаты Солы. Вхожу, уже заранее зная, что потребуется укрыть ее одеялом. Дочь постоянно скидывает его во сне, а к утру мёрзнет. Вот и сейчас. Свернулась калачиком на постели, подобрав острые коленки почти до самой груди. Бесшумно приближаюсь, подхватываю одеяло и накрываю им девочку. Задерживаю взгляд. Даже когда спит серьёзная. Тяну руку и провожу большим пальцем меж бровей. Морщинка тут же разглаживается. И выражение становится беззаботно умиротворенным. Выхожу и снимаю рубашку. Проскользнув в спальню, скидываю брюки и оставляю одежду на кресле. Стараюсь вернуться в постель как можно аккуратнее. Но Рамона все равно ворочается и переворачивается на другой бок. Ведет рукой, натыкаясь на меня, и сразу же придвигается ближе. «Ты пахнешь ветром», — бормочет с закрытыми глазами. «Летал по важному делу». Она вздыхает. «Люблю тебя», — шепчет и утыкается носом мне в шею. «Улыбаюсь». Рамона редко произносит эти слова. Но тем ценнее их смысл для меня. Обнимаю свою истину, свою любимую женщину и прикрываю глаза, вдыхая запах ее волос. Спи, счастье. Целую сладко пахнущую макушку, осторожно убираю с на личико прядь. Еще слишком рано. Конец. Читала Наталья Фролова.